Глава 9. Confusion Target. Рафталия. Есть. Я пригнулся с Рафталией. Давай ей понять, чтобы она никого не убивала, только обезвреживала. Рафталия взмахнула катаной в направлении чащихся зверодетей. Простите. Я знаю, вам будет немного больно, но выхватив катану из ножен, Рафталия ускорилась и обрушила на детей рубящий удар. Однако бегущие в первом ряду судзаку-образно и ловко увернулись, словно предвосхитив движение катаны. Затем они пробежили рядом с Рафталией и по пути остервенело атакую её. «Эрстшилд!» Я заблокировал их натиск щитом. «Что?» – изумилась Рафталия, осознав, что промахнулась. «И правда как-то странно. Рафталия должна быть намного быстрее. Однако дети всё равно увернулись с отвратительной лёгкостью». Возможно, тут дело не в характеристиках, а в том, что им настолько улучшили способность наблюдать за движущимися целями. Или Маморо встроил у своих зверолюдей какие-то дополнительные возможности? «Они напомнили мне сестрёнку Садину и Атлу-сан». «Да, они тоже так двигались». Садина в основном полагается на мастерство, однако даже в огромной зверочеловеческой форме легко уходит от атак. «Но движения детей не такие чистые, как у них», — заметила Рафталия. «Сестра». Создакоеобразные инстинктивно реагируют на пламя и ветер. Correct no four. Ах, вот оно что. Ветер и пламя. Эти дети почувствовали движение воздуха от взмаха катаной и сразу вернулись. Вот уж действительно аномальные нечеловеческие способности. Ребята, не забывайте про меня. Все Заршок. Пья. Рейне фамильяра Мамору на поле на щит метеора донесли несколько весостых ударов. Сразу после этого они отскочили, но Рейн продолжила тем, что выпустила из крыльев перья, которые застучали по щиту метеора, словно дротики. Какая удобная способность. Надеюсь, Сейн тоже скоро её освоит. Эх. Фоур хлебался, но отбивался от детей, которые прыгали на него. Но он явно вкладывал в удары недостаточной силы, потому что его противники легко приземлились на ноги и снова бросались в бой. Earth Shield, Second Shield, Dread Shield! Мамору использовал свои навыки против Фаура, который покинул щит Метеора, который покинул мой щит Метеора и двигался куда медленнее, чем обычно. Мамору создал щиты возле рук, спины и ног Фаура, пытаясь помать его в ловушку. Оп, ты забыл, что я тоже герой щита. Сакан шилд, дред шилд. Я предположил, что Мамору собирается использовать чейн шилд, поэтому заменил флоут шилда обычными, а управляемые щиты бросил на помощь. Ах! Фоурат прыгнул в бок, вырываясь из окружения. Мамуро тут же начал читать заклинание. Герой, считав, сдывает касанцы Миро. Да соединица моя аномальная мана с силой героя и да сплетёт новую силу. Как источник силы героя щита повелевает, наделейся могучей силой. Что это за текст? И что это за магия? Впервые слышу такой шаблон. А, Мамуро читает слишком быстро и пользуется непривычными формулировками, поэтому я не знаю, как прервать его магию силы земли. В целом его магия похожа на обычную, но что-то в ней не так. Мне вспомнилось, что я читал в фолиантах о прошлом, там писалось, что когда-то в мире существовала особая категория магии, которую в наше время называют «древней». Это одно из крайне продвинутых учений, утраченных в наше время. «Май выход!» – послышался в голове голос Мадракона, перед глазами появились результаты анализа магии Маморо. Хотя Мадракон откровенно заигрывает со мной, и даже посадил в щит паразитирующую субличность, польза от него есть – Проанализировав магию, он заключил, что это какое-то всестороннее повышение характеристик на манер ауры, причём доступнова лишь героям класса Liberation. Нельзя допустить, чтобы это заклинание дало противникам преимущество. Я, герой, повелеваю землёю и небесам. Пусть развернётся и сомкнётся мироздание, пусть здесь и что-то на гноем. Слейся же с моей маной и силой героя, о подземная мощь. Как источник силы героя повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания, и всецело поддержи их. All Liberation Aura. All Emancipation Power Aura. Мы оба усилили спутника аурами. Надо же, ты начал читать своё заклинание по Жмамору, но ваша магия срабатывала одновременно. Значит, как Макта его уже превзошёл, сказала Ренджа, не радостно пытаясь разрезать барьер ножницами. Через щит метеора я почувствовал, что благодаря ауре её атаки стали гораздо сильнее. Да, в том, что касается магии, я силён. Когда я пытаюсь что-то сколдовать, вылезает эта загадочная личность Модракона и вмешивается в процесс. Я не хочу полагаться на его помощь, но если у нас горят чтения заклинаний, то этим надо пользоваться. Шилд Померанк. Мамуро метнул щит в Рафталию. Ха! Рафталия занесла катану, готовясь отбить снаряд. Хм, почему Мамуро улыбается? Рафталия, не отбивай! Что? Чейн шилд. Стена метеора. Я создал стену метеора перед Рафталией. Через мгновение в него врезалась какая-то вариация верёвочного щита. Когда метавоз сзади к нему прикрепился шар с какой-то загадочной жидкостью, оно расплескалось и барьер затвердело. "Тьфу!" выругал Самаморо. "Мы оба герои щита", напомнил я. "Неужели ты думал, что я этого не замечу? Я тоже умею придумывать хитрые комбинации с участием Чэнь Шилда. Правда, у меня есть только Airs Shield, а Shield Boomerang не попадался, поэтому я не могу делать точно, как Маморо. На самом деле, у меня есть похожая способность под названием Frisbee Shield, но она не боевая. Я ей пользовался только для игр с Гаэлеоном. Чейндж Шилд с ней вообще не работает. Я вижу, что ты пытаешься замедлить Рафталию, но зря надеешься. Ха! Должно быть, Мамору решил, что даже если Рафтали отменят его навык катаны и камни воли Сакуры, её, по крайней мере, затормозит привязанный к щиту шар. Но ничего не получилось. Значит, мы разберёмся с вами силой! Я! Yeah. Фамильяры Мамору обступили его, и они вместе начали читать заклинания. «Герой щита взывает к осенции миру, дабы излечить застой! Внем ли нашим голосам? Да соединится моя аномальная мана с силой героя, и да сплетёт новую силу! Как источник силы мы повелеваем, разруби всех клинком секущего ветра! Пьё-пьё! Раф! Раф-Рафу! Даф-даф!» Рафтёнки тоже принялись колдовать. Перед глазами всплыл запрос на составное заклинание, однако после освоения Liberation Magia она перестала у меня получаться. «Ага». «Причина в нехватке сил у твоих помощников. Я с этим в два счёта разберусь». Мадракон в голове, как всегда, без спроса изучил магию и поддержал её. У меня появилось чувство, будто наконец-то соединились неподходившие друг другу части. «Да сольются две силы, дабы влиться в обманывающую врага иллюзию, даровать всему силу сойти с пути поражения и проложить путь к победе. Мадракон, внемли нашим голосам. Как источник силы мы повелеваем. Расшифруй законы вселенского мироздания и яви врагам на вождение!» Рафафафафа! Когда мы уже почти закончили заклинание, вокруг начал подниматься ветер. Анализ мадракона перед глазами указывал на то, что составное заклинание Маморо будет атакой стихии ветра. Братц Маморо, хватит! Сян вцепилась в Маморо сзади, но тот не собирался останавливаться и выпустил заклинание в нас. Вех ревай коридор! Да салют со две силы, дабы влиться в обмановещую врага иллюзию, даровать всему силу сойти с пути поражения и проложить путь к победе. «Мадракон, внемли нашим голосам! Как источник силы мы повелеваем! Расшифруй законы вселенского мироздания и яви врагам на вождение!» Фамильяры Мамору выстрелили в нас множество маленьких вихрей. «Сестра! Ах! Эрс Торнейдо Блоу Икс! Ха! Пики ласточки!» Фаурор Авталия дружно сбили первые вихри оружием и отпрыгнули в стороны. При этом они продолжили избегать нападающих детей. Вражеское заклинание оказалось на удивление слабым. Похоже, Мамору тоже не эксперт по нанесению урона. Его совместное с фамильярами заклинание больше предназначено для сбивания противника с ног. Наверное, этого и стоило ждать от героя щита, но мне кажется, он выбрал не самую правильную магию. Тленная материя — пустота! «Рафу!» Закончив колдовать, мы с рафтенками дружно выпустили магию. Похоже, у нас получилась усиленная версия тленной материи. В качестве мишени я выбрал детей Мамору Юрейн. «Ха! О! Ну и фокусы у тебя на Афуме!» порастанала Рейн, прикладывая руку к албу. К огромному сожалению, щит не разрешает мне наносить магиурон. Поэтому мои составные заклинания в основном такие. Сама по себе моя магия вряд ли способна повлиять на героя, но это составное заклинание, прочтённое с участием рафтанок, от него просто обязан быть толк. А Маморо его щит разрешает. Заткнись. Я и сам не понимаю, почему между нами такая разница, хотя мы оба герои щита. Потеряв цель, дети начали беситься. Вернее, им теперь кажется, что нас стала целая толпа. Иллюзию, ровтянок, что надо. «Это не конец! Сиан, я использую его!» «А? Мамору! Ру!» Мамору отбросил Сиан и выбежал вперёд. «Если ты умеешь только защищаться, то сейчас узнаешь, как ещё можно сражаться настоящий герой щита!» Мамору поднёс руку к оружию и приключил его на какой-то чёрный щит. Как-то он странно выглядит. Я бы сказал, что он напоминает щит сердца Ленгуэ, но выкрашенный в чёрный цвет и украшенный крестом. Я почувствовал в этом щите нечто зловещее, похожее на гнев. У меня плохое предчувствие. Этот щит явно не из тех, которыми пользуются в обычных битвах. Похоже, Мамору настроен всерьёз. На Фуми советую бежать. Сказала Рейн, вставая в боевую стойку. Однако она по-прежнему не нападала, потому что не могла справиться с иллюзией ровтянок. Пока она не знает, который я настоящий, ей остаётся лишь следить за действиями Мамору. Гардиан Шилд! Хейт Реакшн! Мамору вновь переключился на навыки. Волна хейт-реакшна задела Рафталию и Фоура, и те встряхнули головами, избавляясь от внушения. «Как же неприятно, когда враг пользуется такими же навыками, как на Афами сама!» «Кстати, хейт-реакшн ведь нужен для привлечения вражеского внимания. Он на вас как-то повлиял?» «Спросил я. У меня немного выросла сила атаки, но при этом снизилась защита, и ещё мне теперь трудно отвести от него взгляд». «Значит, вот как оно работает. Впрочем, очевидно, что этот эффект на уровне погрешности». Так же этот навык мешает читать заклинания. Добавил мадракона у меня в голове. Будто и во кто-то спрашивал, как бы там не было, мы должны остановить Маморо. Рафталия, Фур! Есть. Ага. Рафталия и Фур набросились на вышитшего вперёд Маморо. Они использовали оружие камня в лесах Сакуры и усилили его цы. Это сочетание может не нароком убить Маморо, но главное, оно должно вывести его из строя. Призрачный клинок, Душегоб. Эрстан Блаупять. Ха! Мамору отбил Катану Рафтали неуязвимым щитом, а Фаура схватил за руку и бросил через себя. «Что?» «Это только начало! Прости, но ты сам подставился под удар! Расплывчатая ладонь шесть!» Фаур приземлился на ноги, принял зверо-человеческий облик и вновь кинулся в бой. По пути он призывал пару полупрозрачных клонов и обрушил на Мамору шквал ударов. Несмотря на прозрачность, удары у них были вполне материальные, клоны повторяли движения Фаура и участвовали в нападении на Мамору, пока не исчезли. Должен признать, у Фаура широкий арсенал неплохих приёмов. В последнее время он казался мне неудачником, но пора, видимо, относиться к нему иначе. Маморо не пропустил ни одной атаки. Всю ци, вошедшую в него, он выпустил через ноги. В этом отношении он ведёт себя точно, как я. «Мой черёд! Комбо восьмигранных клинков судьбы! Один, два, три!» Рафталия присоединилась к натиску. К моему удивлению, она трижды исполнила усиленный восьмигранный клинок судьбы. Мне казалось, что это перебор, однако Мамура поймал все удары счётом. Однако из-за этого ему пришлось пропустить удары Фаура. Ах! простонал он, и из его рта вытекла капля крови. Рафтали и Фаурат прыгнули, видимо, слегка встревожены этим. У меня была слабая надежда, что после этого Мамура уже не сможет сражаться, однако больше ничего не случилось. Что? Это всё? Если хотите остановить меня, то нападайте так, будто хотите убить! Мамура призывал нас сражаться дальше. Я сделал мысленный шаг назад, чтобы попытаться оценить происходящее в целом. Вдруг я заметил, что драгоценный камень в самой середине его оружия, похожего на щит Серце Ленгуэ, испускает зловещий фиолетовый свет. Мне нравится, он мне это. Маморо понемногу регенерировал. Не знаю, связано это со щитом или он опробовал генную инженерию ещё и на себе, но хорошего в этом мало. Хотя мы сражаемся против Маморо, я не должен расстраивать Сян, поэтому не могу его убить. Разумеется, я с самого начала рассчитывал просто обезвредить его. Ну, вспоминая предыдущие битвы, прихожу к выводу, что нам довольно трудно вовремя остановиться. И, кстати, как её вообще можно обезвредить? Отобрать оружие нельзя, это не такт. А оружие камня воли Сакуры может только отключить ему некоторые атаки, но не щит целиком. В принципе, мы могли бы отключить его усиление. Но Маморо особо не полагается на магические прибавки. Тем более эта возня даст нам время сделать ещё что-нибудь. Если не хотите нападать, то мне придётся сделать вот так. Канфё Жантаргет. Маморунда я лошаждать, пока мы вернёмся к атаке, поэтому он вновь использовал новок, чтобы приказать детям напасть на него самого. До сих пор дети были сбиты с толку, потому что иллюзия превратила всё вокруг в наши копии. Однако теперь Мамору приказал своим союзникам напасть на себя. Дети тут же облепили его, а он терпеливо держал удар. Хотя зверодети потеряли контроль над собой, они всё ещё осознавали, что именно делают, поэтому атаковали Мамору в слезах. Что за? Что он делает? Если фауру Рафтали недоумевали, то я уже понемногу начал разбираться и проникал со зловещим предчувствием. Будучи героем щита, я довольно быстро догадался, что происходит. «Пускай ты герой щита будущего, но этот щит наверняка видишь впервые. С твоими циничными шутками и веселой жизнью ты никогда не узнаешь, насколько тяжела судьба героя щита, и не найдёшь это оружие! А теперь познакомься с ним!» Драгоценный камень в щите, облепленного детьми Мамору, зловеще сверкнул. Но в то же время я почувствовал, как у меня лопнуло терпение. Слэш, ты ничего не попутал. Он что назвал меня легкомысленным циником? Да мне в жизни повезло намного больше, чем Рафталии, Кил Эми и многим другим, но это не повод смотреть на меня свысока. Я почувствовал, как во мне забурлило раздражение. Пропало всё желание делать Маморо какие-либо поблажки. Казалось бы, мы всего лишь пошли за Сяо и увидели тёмную сторону Маморова. Разве мы заслужили такое обращение?